Красивый розовый пейзаж посреди белого. Глава сорок четвертая. «Бессмертная кровь злого бога». Слова Юньче заставили Жасмин застыть. Когда она вдруг заметила направление взгляда Юньче, она, наконец, поняла. «Ах!» Жасмин отскочила назад, словно молния, Две ее маленькие ручки рефлекторно прижали юбку. Вмиг ее белоснежное лицо наполнилось гневом, паникой и также быстро покраснело. Это отчужденная и гордая девушка, которая вела себя с предельной жестокостью, фактически паниковала и краснела. Сейчас ее испуганный и разъяренный вид, ее покрасневшее лицо и ее попытки удержать юбку Ничем не отличались от обычной девушки. Кроме того, это было необычное очарование, которое не каждая девушка могла показать. Когда Юнчжэ смотрел на нее, он был ошеломлен на некоторое время. Конечно, если бы не было такого леденящего кровь намерения убийства, то все было бы еще лучше. Лицо Жасмин было полно гнева. Ее два жемчуга, как и зубы, что плотно сжались, вместе мерцали холодным светом, и выражение на глазах было еще свирепее, как будто она хотела с него кожу живьем содрать. Она выросла, купаясь в уважении, почтении и внушении страха другим. За исключением ее семьи было трудно найти хоть кого-то, кто осмелился бы встретиться с ней взглядом. Она никогда не думала, что ее тело может быть фактически осквернено простым человеком, к тому же ни на что не годным. Жажда убийства, окружающая Юньчэ, была гораздо ужаснее в сравнении с реальным клинком, как будто хозяин этой жажды крови был готов разорвать его в клочья в следующую секунду. Однако лицо Юньчэ не дрогнуло. Он воспользовался своей шеей, которую едва не вывихнула Джасмин своими ногами, и искренне сказал, пока вставал на ноги, стряхивая пыль с ягодиц: "Я согласился на три твоих условия. Ранее ты сказала, что дашь мне новые каналы внутренней силы. Не пора ли к этому приступить?" Убийственная аура Джасмин нисколько не уменьшилась, как и покраснение на лице. с ее это благородным телом быть полностью оскверненной его взглядом даже если кто-то только коснется ее пальцев она наверняка порубила бы его на куски однако против Юньчэа хоть ее жажда убийства могла достать до небес она не могла сделать ничего так как понимала что от его жизни зависит ее собственная Забудь навеки то, что ты только что видел. Выражение Ржасмин было зловещим и жестоким, спугающим жажды убийства. Она была холодная как лед. Тем не менее ее лицо на самом деле было изящным и милым, даже если ее выражение лица было очень злым. Юнчев все равно смотрел на нее с удовольствием. Не чувствую я ни малейшего намека на сдерживание. Если бы моя жизнь не зависела от твоей, то я точно бы выколола твои глаза и позаботилась о том, чтобы у тебя не было даже могилы. Я определенно не видел ничего и точно не вижу сейчас, сказал Юньчэ с паникой на лице, но тихо добавил в своем сердце: все, что я только что увидел, оно определенно того стоило. Стоя напротив Юньче, она не могла убрать руки, и ее гнев мало-помалу начал угасать. Однако ее руки по-прежнему удерживали юбку, беспокоясь за то, что малейший ветер ее может поднять. Она холодно сказала, «Я позволю тебе быть моим учеником, но это только потому, что я не хочу преподавать способы внутреннего развития случайному человеку без веских причин. — Суметь стать моим учеником — это поистине большая удача, которая выпала тебе в этой жизни. — С этого момента ты обязан звать меня своим мастером. — Э-э-э... Это... Однако Юньшек колебался. — Ты не готов? — нахмурила брови Жасмин. — Конечно, не готов. — Да. Юнчэ покачал головой и сказал со старожилым тоном: «М -м, «Понимаете, раньше я уже вам говорил, что у меня был мастер, который передал мне ядовитую небесную жемчужину. Мой предыдущий мастер выглядел как старик с седыми волосами, и я звал его мастером много лет. Поэтому каждый раз при упоминании слова «мастер» я бессознательно буду вспоминать о нем». Но так как вы красивы и изящны, я не думаю, что вам понравится, если я буду представлять дряхлого старика каждый раз, когда называю вас мастером, не так ли, Джасмин? Как насчет того, чтобы называть тебя просто Джасмин? Это имя изящное и радует слух, оно очень подходит тебе. Или я могу называть тебя маленькая Джасмин? Малюсенькая жасмин, жасминчик, маленький жасминчик, жасминчик, жажжес, маленький жажжес, маленький минмин. -мин. Звать вас принцессой, ваше величество или принцесса жасмин, по-моему, самое то. Или? Брови жасмин слегка перекосились, окрай губ немного дернулся. Не выдержав больше, она наконец сказала. Ты можешь звать меня Жасмин, но в глубине души не забывай, что я твой мастер. Кроме того, ты не должен забывать о своем долге и положении, как мой ученик. Хорошо. Юньше сразу кивнул и честно сказал. Если Жасмин действительно может дать мне новые каналы внутренней силы, тогда я, безусловно, буду считать вас своим мастером. Буду слушаться вас и следовать вашим приказам. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы вывести весь яд из вашего организма и помогу восстановить ваше физическое тело. Взгляд Джасмин дрогнул, когда Юнчэ произнес последнее предложение. Затем ее холодный голос со скрытым намерением убийства прозвучал. «Также ты не должен позволять себе пренебрежительное отношение ко мне или что-либо еще». «Будьте уверены», — искренне произнес Юньче. «То, что произошло сейчас, — лишь случайность». «Молчи!» Услышав, как Юньче упоминает случай, когда ранее она была осквернена его глазами, взрыв стыда и гнева воцарился в ней, и ее тон голоса стал понемногу утихать. А Юньчэ быстро замолчал и перевел на тему, что волновало его больше всего. Тогда что насчет новых каналов внутренней силы? Можем ли мы начать сейчас? Джасмин, помолчав какое-то время, сказала: Отведи меня в место, где никто нам не помешает. Так как Юньчэ впервые попал в лесной городок Циан, он был абсолютно незнаком с его окрестностями и горный хребет Алого Дракона для него был также незнаком. Желудок Юньчэ издавал урчание от голода, однако слова Жасмин взволновали его так сильно, что он полностью игнорировал свой голод. Он осторожно вошел вглубь горного хребта Алого Дракона. После обхода маленькой горы он... прибыл на место, где росла густая зеленая трава. Видя, что здесь не было никаких следов деятельности человека или зверя, он остановился. Пусть будет это место, никто не придет сюда, не так ли? Юнчжэ огляделся по сторонам и нерешительно сказал: "Жасмин, в итоге как ты собираешься это сделать?" спросил Юнчжэ. Под каким углом не посмотри, а получить новые каналы внутренней силы за такой короткий промежуток времени, кажется весьма абсурдным. Жасмин, что следовала за Юнчжэ все это время, медленно подошла, хотя ее ноги были заражены ядом, она не оставляла ни малейшего следа на почве и песке на всем своем пути. Ее ноги были настолько снежными и снежно белыми. Что, взглянув на них лишь раз, тебе захочется прикоснуться к ним и почувствовать их? Остановившись перед Юньчэ, ее взгляд был направлен далеко вперед, а глаза блестели. Ты знаешь, почему меня преследовали и впоследствии отравили этим ужасным ядом? По какой причине? моментально спросил Юньчэ. Из-за этой капли крови. Юнчест стоял в недоумении. Жасмин медленно подняла свою правую руку. Ее указательный палец смотрел в небо, и из ее кончиков пальцев в виде маленьких капель стала появляться темно-красная жидкость, из которой понемногу образовывался блестящий шар, испускающий ужасающий свет. Он повис около ее кончиков пальцев. Это. Юньше подошел ближе и внимательно взглянул. Капли крови. Триста лет назад кто-то нашел древнюю книгу во время исследования опасных руин древней эпохи. В ней было сообщение. В первобытной эпохе существовал истинный бог, также известный как злой бог. Он был последним, кто остался после краха божественной эпохи. Его падение означало истинный конец божественной эпохи. Но во время падения злой Бог оставил каплю бессмертной крови, что воплощало в себе источник огромной силы. Если бы можно было приобрести эту каплю крови и влить в свое тело... Тогда каналы внутренней силы могли бы в состоянии генерировать силу злого Бога. Многие люди быстро узнали об этой записи. Слова «сила истинного Бога» были слишком заманчивы для всех. Таким образом, множество людей начало безумно искать кровь злого Бога. Но в течение многих столетий никто так и не добился успеха. И так было до сих пор. Однако месяц назад кто-то нашел местоположение падения Злого Бога. Естественно, бесчисленное количество людей бросилось к тому месту, чтобы найти останки Злого Бога. Случайным образом легендарная бессмертная кровь Злого Бога была действительно найдена, что заставило всех бороться за нее. Но в итоге она оказалась в моих руках. «Они преследовали вас, потому что вы обладали кровью злого Бога?» — спросил Юньче. В то же время, несмотря на его сердце, волна смятения прошла по нему. «Кровь злого Бога?» Бесчисленное количество людей сражалось за эту кровь. Если это действительно вызвало много шума, то почему я никогда не слышал об этом? Даже два слова «злой Бог» были для меня новостью. К тому же такие вещи, как древние истинные боги, на самом деле существуют? Сметь хватать моё имущество? Да они смерти просят. Глаза Жасмины спустили в вспышку преступного намерения и говорили с ненавистью. Только после того, как я приобрела эту кровь злого бога, я смогла выяснить, что сила, скрытая внутри, полностью отличалась от моих ожиданий. Там не было даже следов разрушительной силы. Если бы ввели ее в себя, то это только сильно изменило бы структуру и признаки внутренних каналов, и даже стерло бы всю накопленную силу прежних внутренних каналов. Все придется начинать с нуля. Вот и все. Впоследствии внутренняя сила должна была бы постепенно развиваться. По крайней мере то, что люди ожидали от силы истинного Бога, было абсолютно другим. Фактически это было не что иное, как простой след метки злого Бога. В большинстве это должно быть немного сильнее, чем обычные внутренние каналы. Я определенно не могла позволить себе заплатить такую цену. как уничтожение всех моих текущих возможностей, только чтобы использовать эту капельку крови злого бога. Но использовать ее на тебе, кажется, будет самым подходящим. Жасмин пошевелила ее пальцем и сделала небольшую капельку темно-красной крови, зависшую перед грудью Юньче. Ваши внутренние каналы были разрушены изначально, и ваша внутренняя сила ничего не стоит. После вливания в вас крови злого Бога ваши внутренние каналы будут быстро перерождены заново во внутренние каналы злого Бога. Хотя я не чувствовала столько силы из этой крови, все еще есть шанс, что это предоставит вам особую силу от внутренних каналов злого Бога. Даже если нет, ты не останешься бесполезным куском мусора. Когда Джасмин говорила, ее глаза... Внезапно вспыхнули и посветлели. Она опустила свое белоснежное запястье, ее тонкие кончики пальцев начали стимулировать кровь злого бога, чтобы она плавно проникла в грудь Юньчэ. Проникнув в грудь Юньчэ, кровь сразу же начала впитываться и образовывать пятно. Зловещая алая капелька крови коснулась Юньчэ, как будто она была притянута. Мгновенно проникая в тело Юньчэ.